часть вторая. биксурская компания ли Меллана. письма и ответы письмо первое ли Меллану до востребования биксур калифорния дорогой ли Меллан, как дела в биксуре в сан франциско ужасно Я с болью обнаружил, что любовь способна неведомыми путями проникать человеку в желудок и жалить, словно пчелиный рой, но дело приняло печальный оборот, почти как у пчел, о которых писал Исаак Бабель в Канармии. Там солдаты разрушили улей, и пчелы не знали, что им делать. Независимая республика пчел погибла из-за анархии и вандализма. Пчелы кружили в воздухе и умирали. То же происходит и с моим желудком. Он превращается в руины. Я не вижу выхода. Пожалуйста, прости меня за грустное письмо. Я сейчас в плохой форме. Твой Джесси. Ответ. Первый. Класс! Приезжай сюда. Я сижу голый и смотрю на настоящего кита. Места хватит на всех. Привези выпить. Виски. Всегда Ли Мелон. Письмо. Второе. Ли Меллану, до востребования, Бигсур, Калифорния. Дорогой Ли Меллан, у меня роман с одной девушкой, и это настоящий ад с хреном редькой. Я бы с радостью приехал в Бигсур, я никогда в нем раньше не был. Что ты там писал насчет голых и китов? Твой Джесси. Ответ. Второй. То, что ты читал, сижу голый и смотрю на этого хренового кита. Неужели ты не чувствуешь, как в Биксуре пахнет полынь у океана? У вас что, нюх отшибло, сэр? Или нарисовать тебе под носом картинку? Скажи своей бабе, чтобы летела на Луну, и вези сюда виски. Будем ловить моллюсков и ссать со скалы. Всегда Ли Мелан. Письмо. Третье. Ли Мелану До востребования. Биг Сур, Калифорния. «Дорогой Ли Мелон, я должен оставить эту девушку. Все очень плохо. Она проела мне желудок и принялась за печень. Есть ли там, где укрыться от стихий? Я имею в виду, есть ли у тебя крыша над головой, дружище?» «Твой Джесси». Ответ. Третий. «Бля, не корчи себя страдальца. Ты же знаешь мою философию насчет «баб выбыл, выгнал». «Есть, есть тут где укрыться от этой чертовой стихии. Ты что думаешь, я живу в норе?» В Окленде было совсем другое. Читать русских нужно в особой атмосфере. Тут целых четыре дома и всего один Лим -мэлон. Сегодня утром я видел койота. Он пёрся через полынь прямо к океану. Следующая остановка — Китай. Койот, наверное, думал, что он в Нью-Мексико или в Вайоминге. Только киты плавают. Вот какая эта страна. Приезжай в Биксур и дай своей душе побольше места, чем у тебя в костях. Всегда Ли Мэлон. Письмо. Четвертое. Ли Мэлону, до востребования. Биксур, Калифорния. Дорогой Ли Мэлон, нет слов, чтобы описать, сколько бед принесла мне эта женщина. Она изводит меня всю неделю. Независимая республика пчел утекает в море. Я никогда не думал, что со мной может такое случиться. Я беспомощен и разбит. А в этих будках есть печки? Твой, Джесси. Ответ. Четвертый. Есть тут печки. В каждой подюжине. Прочисть мозги, они у тебя забиты бабой. Не давай ей дубасить тебе яйца и делать из них кошелек. Скажи, что едешь в Биксур услаждать свою душу койотовой свободой а она пусть летит на Луну. Скажи, что будешь жить в будке с дюжиной печек и сжечь в них виски, пока весь рай не перемерзнет». Всегда Ли Меллан. Письмо. Пятое. Ли Меллану до востребования. Биксур, Калифорния. «Дорогой Ли Меллан, мы понемножку латаем наши дыры. Последние несколько дней были полны нежности». Возможно, когда я поеду в Биг-Сур, возьму ее с собой. Ее зовут Цинтия. Думаю, она тебе понравится. Кстати говоря, судя по твоему последнему письму, у тебя очень неплохой литературный стиль. Твой Джесси. Ответ. Пятый. Засунь свой литературный стиль себе в жопу. Я набил брюхо оленьим мясом и булками с соусом. Цинтия? Ну ты мудак. Цинтия! Значит, эти сопливые пистолы ты писал про Цинтию? Ты серьезно думаешь, что мне может понравиться, Цинтия? Могу себе представить. Цинтия? Дали, Сегодня твоя очередь ловить моллюсков. Моя очередь, Ли? С дружью в голосе. Да, Цинтия, моллюски тебя заждались. Их пора ловить. Ах, Ли! Нет! Всегда Ли Мелон. Письмо. Шестое. Ли Меллану. До востребования. Биг Сур, Калифорния. Дорогой Ли Меллан, я не понимаю, почему ты так настроен против Цинтии. Ты же никогда ее не видел. Она вполне нормальная девушка и легко сможет привыкнуть к любому образу жизни. И потом, что плохого в имени Цинтия? Кроме шуток, я уверен, что она тебе понравится. Твой Джесси. Ответ. Шестой чтоб я так жил, она мне понравится. Особенно если вспомнить, что всех училок английского, две трети библиотекарши, одна вторая американских завучих зовут цинтиями. Одной цинтии больше, одной меньше. Бздырь несчастный. Лягушки квакают в пруду. Я пишу под керосинкой, потому что здесь нет электричества. Провода протянулись за пять миль отсюда и правильно сделали. Кому вообще надо электричество? В Окленде я прекрасно жил без электричества. Я читал Достоевского, Тургенева, Толстого и Гоголя, всех русских. Кому надо электричество? Но когда приедешь, не забудь захватить Цинтию. Я ее жду не дождусь. У нее нет усиков. У меня была знакомая библиотекарша из ГВ. Это такой город, гора войны, Невада. У нее были усики, и ее тоже звали Цинтия. Она пёрлась на автобусе в Сан-Франциско, чтобы вручить свою целку гениальному поэту. Она его нашла? Меня? Может, это та самая баба? Спроси ее что-нибудь про гору войны, про какие-нибудь гвешные секреты, типа антологии гв. Гв. Гв. Всегда Лимелан. Письмо. Седьмое. Лимелану до востребования. Биксур, Калифорния. «Дорогой Лимелон, самое ужасное, что могло случиться в моей жизни, случилось. Никогда не предполагал, что скажу эти слова. Цинтия меня бросила. Что мне делать? Она ушла, и все кончено. Сегодня утром она улетела обратно в Кетчикан. Я разбит. Лишние доказательства тому, что учиться никогда не поздно. Хотел бы я знать, что это значит». Твой Джесси. Ответ. Седьмой. Очнись быстро. У тебя есть будка и старый Лимелон, и они ждут тебя в Биксуре. Очень хорошая будка. На высокой скале над Тихим океаном. Внутри печка, а стены стеклянные. Утром будешь лежать и смотреть на морских крыс. Очень познавательно. Лучшее место в мире. Что я тебе говорил про Центию? «Может, она из горы войны, а не из Китчекана?» «Всегда слушай старого друга. Одна цинтия в библиотеке лучше, чем две цинтии в койке. Всегда Ли Мелон». Письмо. Восьмое. Ли Мелону. До востребования. Биксур, Калифорния. «Дорогой Ли Мелон, от цинтии ни слова. Пчелы у меня в желудке умерли и успели с этим смириться». «Значит, конец. Так тому и быть. Как мы будем жить в Биксуре? У меня есть пара баксов. Но ну, можно там что-то заработать. Или как?» «Твой Джесси». Ответ. Восьмой. «У меня здесь круглый год огород. Винчестер 30 на 30 для оленей и 22 второй калибр для зайцев и куропаток. Удочки и дневник Альбиона Лунного света Дневник Альбиона Лунносвета. Света Роман американского поэта Кеннета Петчина. 1911-1972 «Все путем! Что тебе еще нужно? Жилетка, чтобы рыдать о своей большой и чистой любви к Цинтии, этой китчиканской и-или горновоенной лапочке? Хватит! Быстро в биксур! Только не забудь виски! Я хочу виски!» Не хочешь ли ты кинуть в огонь полено? – спросил Лемелл. Я думаю, лишнее полено ему не повредит. А ты как думаешь? Я смотрел на огонь. Я думал об огне. Наверное, я думал об огне слишком долго. Биксур тому способствует. Да, пожалуй, – сказал я, дополз до другого конца будки. Потом через дыру в кухонной стене выбрался наружу и вытянул из связки полено. Полено оказалось сырым, и один его конец кишел жучками. Через дырку в кухонной стене я заполз обратно и сунул полено в камин. Жучки помчались к самому краю полена, а я отдолбанулся головой о потолок. — Скоро привыкнешь, — сказал ли Мелон, указывая на потолок, который был пять футов и один дюйм высотой. Жучки остались на полене и сквозь огонь глядят на нас. Да, да, потолок. Потолок вина Лимелана. Известная история. Три бутылки джина, и они строят будку прямо на склоне горы, так что одна стена получается земляной. Потом в породе выдалбливается камин и выкладывается теми же камнями, из которых вырос над океаном утес. Был жаркий день когда они строили эти стены. Три бутылки джина. Ли Мелон все тянет время. Другой парень из тех, кто двинулся на религии, тоже тянет. Конечно, это был его джин, его земля, его материалы, его мать, его наследство. И Ли Мелон сказал, «Мы выкопали нормальную глубокую яму. Это столбы слишком длинные. Я их отпилю». Теперь картина проясняется. «Главное, эти три слова. Я их отпилю». Тот парень сказал «ладно», потому что двинулся на религии. «Солнце, джин, голубое небо, блики с поверхности океана отражаются в пустой голове». «Точно. Пусть старина Лемелан их отпиливает. Какая разница? Очень жарко. Нет сил бороться. И у будки оказывается потолок высотой пять футов один дюйм, независимо от человеческого роста. Бум!» Бьется о потолок голова. Вообще-то забавно смотреть, как люди лупятся головой о потолок. И сколько бы здесь ни прожил, привыкнуть к такому потолку невозможно. Это за пределами человеческого разума и координации. Разве что научишься двигаться как можно медленнее, сведя таким образом шок от удара головой о потолок к локальному минимуму. «Тут должен быть какой-то физический закон», С красивым названием, как у бутылки. Жучки остались на поленьях и сквозь огонь глядят на нас. Лимелон сидел на замусоленном коврике из оленьей шкуры, прислонившись спиной к дощатой стене. Сейчас очень важно правильно понять различие между стенами этого сооружения, поскольку они сделаны из совершенно разных по надежности материалов. Есть стена из земли со стороны горы. Есть стена из дерева, стена из стекла и стена из ничего. Просто часть пространства, смыкающаяся внизу с узкой балкой, которая, огибает дугой лягушачий пруд, соединяется дальше с чем-то вроде палубы, неустойчиво, словно аэроплан Первой мировой войны, нависший над ущельем. Ли Мэллен сидел, прислонившись к деревянной стене. Единственной стене, к которой можно было без риска прислоняться. За все время жизни в Биксуре я знал только одного человека, прислонившегося к стеклянной стене. Это была девушка, обожавшая разгуливать голышом. Мы отвезли ее в Монтерей, в больницу, и пока ее там сшивали обратно, заехали в магазин и купили новый кусок стекла. Жучки остались на полине и сквозь огонь глядят на нас. Еще я помню некую личность, которая, прислонившись к земляной стене, вовсю издевалась над Уильямом Карлосом Уильямсом, до тех пор, пока вдруг не раздался громкий гул, потом треск, и часть горы не завалила личность по самое горло. Уильям Карлос Уильямс, 1883-1963. Американский поэт, мастер свободного стиха. Сборник «Путешествие к любви» вышел в 1955 году. Личность, которая была на самом деле молодым поэтом-классиком, только что выпущенным из Нью-Йоркского университета, заверяла, что ее сейчас похоронят заживо. К счастью, обвал остановился, и мы этого поэта быстро откопали и отряхнули. С тех пор он не произнес ни одного дурного слова, об Уильяме Карлосе Уильямсе. На следующий день он кинулся лихорадочно перечитывать «Путешествие к любви». Я не раз видел, как люди прислонялись к стене, которая была ничем иным, как частью пространства, и тут же падали в лягушачий пруд. И всякий раз случившееся подтверждало, что дух человеческий силен, несмотря на слабое, как у зайца, тело. Единственной стеной в этом доме к которой можно было надежно прислониться, была деревянная. К ней Ли Мелон и прислонялся, сидя на потертом оленьем коврике. Вид у коврика был такой, словно его не дубили, а, содрав с оленя шкуру, натерли чесноком и сунули на неделю в не слишком горячую печку. Поэтому... М-да... Ли Мелон осторожно крутил сигарету. Привычка сидеть, прислонившись к деревянной стене, на самом деле единственное качество Ли Меллана, имеющее отношение к осторожности. Жучки остались на полене и сквозь огонь глядят на нас. бом я жучки! Счастливого пути! Немного же вам удалось рассмотреть. Я прошел сквозь стену, которая была ничем иным, как частью пространства, встал на узкую балку и стал глядеть на лягушачий пруд. С нами оставался еще кусок дня, поэтому пока было тихо, но через несколько часов пруд превратится в инквизиторскую пытку. Аутодафе в биксуре, лягушки в рясах с черными факелами, квак, квак, квак, квак. Лягушки начинаются вместе с сумерками и продолжаются всю ночь. Будь они прокляты! Лягушки размером с четвертак. Сотни, тысячи, миллионы световые годы лягушек в этом крошечном пруду были способны создать шум, ломавший душу как щепку. Ли встал рядом со мной на балку. «Скоро стемнеет», — сказал он. Он, не отрываясь, смотрел на пруд. «Пруд казался зеленым и безобидным». «Был бы динамит», — сказал Ли -Мэлон. Преломление хлеба в биксуре. Обед этим вечером был так себе. А каким он мог быть, если мы докатились до пищи, к которой не притронулись бы даже коты? Ни на что другое у нас не было ни денег, ни перспективы их добыть. Но мы держались. Четыре или пять дней мы ждали, когда кто-нибудь появится и принесет поесть. Бродяги, друзья, неважно но странная неодолимая сила, затаскивавшая людей в Биг-Сур, в эти дни отдыхала. Щелкнул выключатель, и свет Биг-Сура погас. Печально. Хилое движение по первой трассе никуда, конечно, не делось, но у нас никто не останавливался. Их или тормозило раньше, или проносило мимо. «Я знал, что умру, если съем еще хоть одного моллюска. Если хоть кусочек моллюска вдруг случайно окажется у меня во рту, моя душа выдавится из тела, как зубная паста из тюбика, и навечно размажется по вселенной. Утром у нас еще была слабая надежда, но она быстро растаяла». И тогда Ли Мелон отправился на охоту. На плато, где стоял старый дом. Нельзя сказать, что он был плохим стрелком. Нет, он просто слишком увлекался. К старому дому иногда слетались голуби, а у родника, где несколько лет назад умер старик, попадались куропатки. Ли Мэллон взял с собой последние пять патронов 22-го калибра. Я принялся убеждать его, что хватит трех. Дискуссия на эту тему оказалась короткой. «Оставь две штуки», — сказал я. «Я хочу жрать» сказал он. «Войдешь в раш и все расстреляешь», — сказал я. «Я буду есть сегодня куропатку», — сказал Лимылан, «голубя, большого зайца, маленького оленя или свиную отбивную. Я хочу жрать». Патроны для тридцать на тридцать кончились две недели назад, и с тех пор каждый вечер к нам с гор спускались олени. Иногда их было двадцать или тридцать штук, жирных и наглых. Но для Винчестера у нас не осталось ни одного патрона. Ли Меллану так и не удалось приблизиться настолько, чтобы двадцать второй калибр хоть как-то им повредил. Однажды он попал оленихе в задницу, но та прыгнула в кусты сирени и убежала. Так или иначе, я пытался уговорить его оставить два двадцать вторых патрона на черный день. «Вдруг олень забредет завтра прямо в огород?» — сказал я. Ли Мелона это не трогало. С таким же успехом я мог говорить о поэзии Сафо. Сафо. Греческая лирическая поэтесса седьмого века до нашей эры. Он двинулся к плато. Вверх вела узкая грунтовая дорожка. Ли Мелон поднимался по ней, становясь все меньше и меньше. И вместе с ним пять наших двадцать вторых патронов тоже становились все меньше и меньше. Теперь они виделись мне размером с недокормленных амеб. Дорожка свернула в секвойевую рощу. Лимеллон исчез, забрав с собой все патроны, которые были у нас на этом свете. Не найдя себе лучшего занятия, да и вообще не найдя занятия, я сел на камень у обочины трассы и стал ждать Лимеллона. У меня была книга «Что-то про душу». Книга утверждала, что если я еще не умер, если я читаю эту книгу, и в пальцах у меня достаточно жизни, чтобы переворачивать страницы, то все будет хорошо. Я решил, что это фантастический роман. Мимо проехали две машины. В одной сидели молодые ребята. Девчонка была симпатичная. Я представил, как они уезжают из Монтереи на целый день, а перед этим долго завтракают, на автовокзале Грейхаундов. Смысла в этом было немного. Зачем им понадобилось завтракать именно на автовокзале Грейхаундов? Чем больше я об этом думал, тем меньше это казалось мне правдоподобным. В Монтерее куча других забегаловок. В некоторых даже лучше кормят. То, что однажды утром я завтракал в Монтерее на автовокзале Грейхаундов, «Еще не значит, что все на свете должны есть именно там». Вторая машина оказалась Роллс-Ройсом с шофером и пожилой женщиной на заднем сиденье. Женщину насквозь пропитали меха и бриллианты, словно случайный весенний дождь вместо воды вылил на нее все это богатство. Так ей повезло. Она слегка удивилась, увидав, как я, словно суслик, сижу на камне. Потом что-то сказала шоферу, и стекло его дверцы плавно и без усилий поползло вниз. «Сколько отсюда до Лос-Анджелеса?» — спросил шофер. У него был превосходный голос. Затем стекло ее дверцы плавно и без усилий поползло вниз, словно шея прозрачного лебедя. «Мы опаздываем на несколько часов», — сказала она. «Но я так мечтала взглянуть на Биг-Сур». «Далеко ли отсюда до Лос-Анджелеса, молодой человек?» «До «Да Лос-Анджелеса прилично», — сказал я. «Миль двести. Придется ехать медленно, пока не доберетесь до сан луис обиспо Надо было сворачивать на девяносто девятую или на сто первую, если торопитесь». «Уже поздно», — сказала она. «Я им просто объясню, что так вышло. Поймут. У вас есть телефон?» «Нет, к сожалению» сказал я. «Здесь нет даже электричества». «Ну что ж», сказала она, «пусть немножко поволнуются за свою бабушку. Это полезно. Десять лет они держали меня за мебель. Теперь будет повод вспомнить. Давно нужно было так сделать». Мне понравилось, как она произнесла слово «бабушка», потому что меньше всего на свете она походила на чью-то бабушку. Затем она очень любезно сказала спасибо, стекло плавно и без усилий поползло вверх, и лебеди продолжили свое движение на юг. Женщина помахала на прощание рукой, и машина скрылась за поворотом, став чуть-чуть ближе к тем, кто дожидался ее в Лос-Анджелесе, тем, кто с каждой утекающей минутой нервничал все больше и больше. Им пойдет на пользу, если они немного за нее поволнуются. «Но где же она? Где? Может позвонить в полицию? Нет! Подождем еще пять минут!» Через пять минут раздался далекий хлопок двадцать второго калибра, затем второй и третий. Самое безнадежное — эти повторяющиеся выстрелы, снова и снова, а потом тишина. Через некоторое время Ли Меллан спустился с горы. Он шел по грунтовой дорожке, потом пересек трассу. Пистолет он нёс небрежно, так, будто от него теперь было не больше пользы, чем от простой палки. «Ну?» — спросил я. И вот был вечер, и Ли Мэллон стоял рядом со мной на узкой балке. «Скоро стемнеет», — сказал он. Он смотрел на пруд. Пруд казался зелёным и безобидным. «Был бы динамит», — сказал Ли Мэллон. Потом он пошел в огород и сорвал там несколько листьев салата. Когда он возвращался, в глазах его была тоска. Я видел в огороде кролика, сказал он. Собрав все свое самообладание, я прогнал слово Алиса сперва с языка, а потом и из головы. Мне очень хотелось сказать, чего же ты Алиса так испугалась, но вместо этого я заставил себя смириться с тем что от пяти наших патронов остались только воспоминания. Ужин этим вечером был так себе. Немного зелени и банка скумбрии. Человек, хозяин земли, где мы жили, принес эту скумбрию для котов, которых полно в округе. Но коты не стали ее есть. Рыба была мерзкой настолько, что они предпочли остаться голодными. Что и сделали. Хозяином участка был Лоуренс Ферлингетти. Родился в 1919 -м. Американский поэт и издатель, основавший издательство и книжный магазин «Огни Большого Города». Скумбрия разрывает организм на части. Стоит ей попасть в живот, как в нем поднимаются гул, верещание и хлопки. Желудок закручивается вокруг собственной горизонтальной оси, издавая звуки, которые пронеслись бы по дому с привидениями вслед за подземным толчком. После чего происходит громкий пердеж и отрыжка. Скумбрия рвется наружу даже через поры. После скумбриевого ужина остается только сидеть, ибо список тем для разговора резко сужается. Я не представляю, как можно после поедания скумбрии Говорить о поэзии, эстетике и мире во всем мире. И чтобы окончательно превратить наш обед в гастрономическую хиросиму, мы съели на десерт по куску хлеба от Лимелана. Хлеб Лимелана точно соответствовал описаниям сухарей, которыми кормили солдат Гражданской войны. В этом, разумеется, не было ничего неожиданного. Я уже научился вставать по стойке смирно и салютовать глазами невидимому флагу. Флагу того, кто соглашается заниматься стряпнёй, когда раз в два-три дня Лим провозглашал. Кажется, пришло время печь хлеб. Это потребовало времени и усилий, но я добился своего и могу теперь его есть. Твёрдый, как камень, в дюйм толщиной, безвкусный, похожий на Бетти Крокер отправляющуюся в ад или на тысячу солдат, марширующих по дорогам Вирджинии, мили за мили по диким просторам. Бетти Крокер, автор и торговая марка знаменитой поваренной книги и коллекции кулинарных рецептов. Приготовление к экклезиасту. Сразу после ужина я решил, что не буду слушать кваканье лягушек. Уже собравшихся в пруду с первыми красками заката, а забрав пердёшь и отрыжку, посижу в одиночестве у себя в будке и почитаю экклезиаста. А я посижу здесь и почитаю лягушек. Пёрнул Лимеллен. Что ты сказал, Ли? Я не слышу. Эти лягушки. Кричи громче. Пёрнул я. Лимеллен встал, бросил в пруд здоровенный камень и проорал. «Кэмбельский суп!» Лягушки умолкли. Камни и крика им хватало на несколько секунд, после чего все начиналось снова. Лимелон держал в будке целую груду камней. Лягушки начинались с одного квака, за первым следовал второй, и так до тех пор, пока к хору не присоединялась 7452-я лягушка. Самое смешное, что, посылая в пруд какой угодно метательный снаряд, Ли Меллон должен был кричать именно «Кэмбельский суп». Чтобы понять, какой именно крик в комплекте с пристрельным камнеметанием лучше всего действует на лягушек, Ли Меллон экспериментировал сначала с известными ему ругательствами, потом с бессмысленными наборами звуков. Он оказался хорошим исследователем и методом пропа ошибок выяснил, что самый сильный страх нагоняет на лягушек фраза «Кэмбельский суп». Так что теперь, вместо того, чтобы выкрикивать скучную бессмыслицу, он орал в Биксурскую ночь «Кэмбельский суп». «Так что ты хотел сказать?» — Пёрнул я. «Я посижу здесь и почитаю лягушек». «Ты что, не любишь лягушек?» — Пёрнул Ли Мэллон. «Именно это я и хотел сказать. Где твой патриотизм? Между прочим, на американском флаге тоже есть лягушка». Лягушкой иногда называют бечевку, которая висит у древка флага. «Я пойду к себе в будку», — пёрнул я, — «читать Экклезиаста». «В последнее время ты слишком часто читаешь Экклезиаста», — пёрнул Лимелон. «Насколько я помню, там читать-то особенно нечего». «Последи за собой, сынок!» «Всему свое время!» — сказал я. «Нет, динамит для этих лягушек слишком хорош!» — сказал Ли Мэлон. «Надо придумать что-нибудь поинтереснее!» «Динамит слишком быстро действует!» «У меня появилась идея!» Пытаясь утихомирить лягушек, Ли Мэлон перепробовал множество разных способов. Он кидал в них камнями. Он лупил по пруду метлой, он лил туда полные ведра кипятка. Как-то он даже выплеснул в пруд два галлона прокисшего красного вина. Одно время он ловил в сумерках лягушек и бросал их в ущелье. Каждый вечер он отправлял вниз не меньше дюжины пленников. Это продолжалось неделю. Потом Мелану вдруг пришло в голову, что лягушки выбираются из ущелья наверх. Он сказал, что это занимает у них два дня. «Чертовы твари!» — сказал он. «Там высоко, но они карабкаются». Он так разозлился, что следующую пойманную лягушку бросил в камин. Сперва лягушка стала черного цвета, потом стала ниточкой, и, наконец, ее вообще не стало. Я посмотрел на Ли Меллана, он посмотрел на меня. «Ты прав, это не метод». Полдня он собирал камни и цеплял к ним веревки, а вечером, наловив лягушек, привязывал им на спину по камню и бросил в ущелье. «Это их задержит. Труднее будет выбираться наружу», — сказал он, но средство не подействовало, поскольку лягушек было слишком много. Через неделю ему надоело это занятие, и он вернулся к метанию камней и крикам «Кэмбельский суп». По крайней мере, нам ни разу не попалась в пруду лягушка с камнем на спине. Это было бы уже слишком. В пруду плавали две небольшие водяные змеи, но они могли съесть за день не больше двух лягушек. Толку от них было немного. Требовались анаконды. Наши змеи были скорее декоративны, чем функциональны. — Ладно, оставляю тебя с лягушками, — Пёрнул я. Первая уже квакнула. «Сейчас должны были подключиться остальные». Ад надвигался со стороны пруда. «Запомни мои слова, Джесси! У меня есть план!» Ли пёрнул и постучал себя пальцем по лбу. Так обычно проверяет на спелость арбузы. Результат оказался положительным. У меня по спине пробежали мурашки. «Спокойной ночи!» — пёрнул я. «Да, действительно!» лимлан заклепки экклезиаста я шел к себе в будку по пути слушал как где-то внизу бьет по камням океан я прошел мимо огорода чтобы его не клевали птицы огород накрыли рыболовной сетью и как обычно я налетел на мотоцикл разложенный вокруг моей постели мотоцикл был любимым животным лимна Он лежал на полу в количестве сорока пяти частей. Не реже двух раз в неделю Ли Меллан говорил «Надо собрать мотоцикл, он стоит четыреста долларов». Он никогда не забывал добавить, что мотоцикл стоит четыреста долларов, но за этими разговорами ничего не следовало. Я зажег лампу и спрятался за стеклянными стенами будки. Моё жилище было меблировано так же, как и все остальные будки. У меня не было стола, стульев и кровати. Я спал на полу, в спальном мешке, а два камня служили мне подпорками для книг. Лампа стояла на мотоциклетном двигателе, и это было удобно, потому что я мог направлять свет так, как мне нужно. В будке имелась грубо сколоченная дровяная печка, произведение Ли Меллана. Холодными ночами она давала кое-какое тепло, но стоило прозевать момент, когда ей требовалась новая порция дров, и будка вновь погружалась в холод. И, конечно, именно здесь я читал ночами Экклезиаста, по очень старой Библии с тяжелыми страницами. Сначала я каждую ночь перечитывал его по нескольку раз, потом каждую ночь по разу, затем по одному стиху за ночь, Теперь же меня интересовали знаки препинания. Фактически я их считал каждую ночь по одной главе. Я завел специальный блокнот и заносил их туда аккуратными колонками. Блокнот назывался "Пунктуация в эклектизме". Мне нравился этот титул. Напоминал конспект по инженерному делу. И вправду. Перед тем, как строить корабль, всегда считает, сколько понадобится заклепок и каких размеров. Мне было интересно, какие заклепки скрепляет Экклезиаст, прекрасный сумрачный корабль, плывущий по нашим водам. В конце концов, мои колонки расположились следующим образом. Первая глава Экклезиаста содержит 57 знаков препинания, Из них 22 запятые, 8 точек с запятыми, восемь двоеточий два вопросительных знака и семнадцать тире вторая глава экклезиаста содержит сто три знака препинания из них сорок пять запятых двенадцать точек с запятыми пятнадцать двоеточий шесть вопросительных знаков и двадцать пять тире третья глава экклезиаста содержит семьдесят семь знаков препинания из них тридцать три запятых двадцать одна точка с запятой восемь двоеточий три вопросительных знака и двенадцать тире четвертая глава экклезиаста содержит пятьдесят восемь знаков препинания из них двадцать пять запятых девять точек с запятыми два вопросительных знака и семнадцать тире пятая глава экклезиаста содержит шестьдесят семь знаков препинания Из них 25 запятых, 7 точек с запятыми, 15 двоеточий, 3 вопросительных знака и 17 тире. Вот что я делал в биксуре при свете керосиновой лампы. И это занятие доставляло мне радость и удовлетворение. Я давно подозревал, что Библию нужно читать только при свете керосиновой лампы. Я считаю, электричество не подходит Библии. При свете лампы Библия отдаст вам лучшее, что в ней есть. Я очень внимательно, чтобы ни в коем случае не ошибиться, пересчитал знаки препинания в экклезиасте и задул лампу. Мольбы о пощаде Примерно в двенадцать или в час ночи, можно было только догадываться, поскольку часов в биксуре не существовало, я услышал сквозь сон какой-то шум. Он доносился от старого грузовика, оставленного неподалеку от дороги. Шум не утихал, и вскоре я понял, что слышу человеческие голоса, но очень неразборчивые и странные. Наконец раздался крик. «Пожалуйста, ради бога, не убивайте!» Я вылез из спальника и быстро натянул штаны. Не разбираясь, что там, черт подери, происходит, я взял с собой на всякий случай топор. Шума было много, а приятного мало. Стараясь держаться в тени, я вышел из будки и осторожно двинулся на шум. Что бы там ни происходило, мне меньше всего хотелось получить пиздюлей. Я шел красиво и тихо, как в настоящем вестерне. Внимательно прислушиваясь, я приближался к голосам. Самый спокойный принадлежал Ли Меллану. Вскоре я увидел стоявшую на земле керосиновую лампу и разглядел, что происходит. Я остановился в тени. Перед Ли Меллоном стояли на коленях два пацана. Это были совсем еще дети, наверное, школьники. Ли Мэллан наводил на них винчестер. Вид у него при этом был чрезвычайно деловой. «Пожалуйста, ради всего святого! Пожалуйста, пожалуйста! Мы не знали, пожалуйста!» повторил один из пацанов. Оба были хорошо одеты. Ли Меллан стоял над ними в лохмотьях. Ли Меллан говорил тихо и бесстрастно. Наверное, Джон Дон в елизаветинские времена читал таким голосом свои проповеди. Джон Дон. 1572-1631. Английский поэт, метафизик и мистик. «Я пристрелю вас, парни, как собак, скину тела акулам, а машину отгоню в Камбрию. Сотру пальчики, брошу машину, и никто ничего не узнает, что с вами стряслось. Шериф пару дней поездит по дороге, будет задавать глупые вопросы, я буду отвечать «Нет, шериф, не было их здесь никогда». Потом дело закроют, и вы так и останетесь среди пропавших в Солиносе». «Надеюсь, парня у вас нет, мамаш, подружек и любимых собачек, потому что теперь они очень-очень долго вас не увидят». Первый ревел в три ручья. Он уже потерял дар речи. Второй тоже ревел, но еще владел голосом. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — повторял он, словно детский стишок. «В эту самую минуту из тени появился я с топором в руке». Они были готовы превратиться в дерьмо и протечь в Китай. «Опа, Джесси!» — сказал Ли Мелон, «Смотри, кого я поймал! Два недоебка чуть не высосали весь наш бензин. Представляешь, Джесси?» «И что теперь, Ли?» — спросил я. «Видите, какие отличные оказались у нас имена, как они подходили к таким делам? Имена сотворили для нас в прошлом веке». «Намек на Джесси Джеймса. 1847-1882. Знаменитого разбойника времен Гражданской войны между штатами. Американского Робин Гуда и борца за независимость Юга. «Наверное, я их пристрелю, Джесси», — бесстрастно сказал Ли Меллан. «С кого-то надо начать. Третий раз за последний месяц у нас воруют бензин». С кого-то надо начать. Так больше продолжаться не может Джесси. Этих долбоебов придется пристрелить, чтобы неповадно было. Ли Мэллон приставил дуло, пустого винчестера, к колбу того, кто еще мог говорить, после чего он говорить уже не мог. Дар речи больше не обременял его рта. Он двигал ртом, словно хотел что-то сказать, но оттуда не вылетало ни звука. «Подожди минуту, Ли!» сказал я конечно их нужно пристрелить забрать у человека в пустыне последний бензин оставить его посреди этого дерьма даже без пары роликовых коньков они заслужили пулю но посмотри они же совсем дети наверное еще ходят в школу взгляни на этот персиковый пух лимэллан наклонился и стал с интересом разглядывать их подбородки да джесси сказал он. Я понимаю, но ведь с нами беременная женщина, моя жена, она моя жена, и я ее люблю. Она может родить в любой момент. Она переносила уже две недели. Мы бы пришли сюда к машине, чтобы отвезти ее в Монтеррей, чтобы она рожала в чистой больнице и под присмотром докторов, и тут бы выяснилось, что в грузовике нет бензина, и мой ребенок бы умер. «Нет, Джесси, нет-нет и нет», — сказал Ли Меллан. «За убийство своего новорожденного сына я просто обязан пристрелить их на месте. Черт! Можно соединить их головы, и тогда хватит одной пули. У меня есть одна, очень медленная. Будет идти сквозь черепа минут пять. Настоящий ад!» Потеряв дар речи в тот самый момент, когда Ли Меллан Появился перед ними с керосиновой лампой в одной руке, ружьем в другой, и сказал, что застрелит, если они сдвинутся хоть на дюйм, впрочем, если хотят, могут двигаться, потому что он все равно их застрелит, ему даже нравится стрелять по движущимся мишеням, это хорошая тренировка для глаз, — наконец заговорил. «Мне девятнадцать лет, мы не нашли бензобак, у меня сестра в Санта-Барбаре». Больше он ничего не сказал. Язык отнялся снова. Оба ревели. Слезы текли по щекам, их хлюпали. «Да», — сказал Ли Меллан, «они еще молоды, Джесси. Пожалуй, им нужно дать шанс исправиться, прежде чем их ебаные мозги полетят во все стороны, в наказание за кражу бензина у неродившегося ребенка». После этих слов Они заревели еще сильнее, хотя, казалось бы, это невозможно. — Что ж, Ли, — сказал я, — ничего ужасного пока не произошло. Всего лишь попытка украсть у нас последние пять галлонов бензина. — Ладно, Джесси, — философски сказал Ли Мелон, переступая с ноги на ногу. — Если они заплатят мне за весь бензин, который у нас украли за месяц, я так и быть, возможно, сохраню им жизнь. — «Возможно. Я как-то обещал матушке, Господи, спаси на небесах ее душу, что если мне выпадет шанс протянуть руку помощи сбившимся с пути, я это сделаю. Сколько у вас с собой денег, ребята?» Оба мгновенно, не говоря ни слова, словно пара глухонемых сиамских близнецов вытащили из кармана в кошельки и отдали Лимелану все, что там было. Получилось шесть долларов и семьдесят два цента. Ли Меллан взял деньги и спрятал в карман. «Вы доказали свою преданность, ребята», — сказал он. «Живите!» Один из них прополз вперед и поцеловал Ли Меллану ботинок. «Ну-ну!» — сказал Ли Меллан. «Не распускать нюни!» «Покажите, на что вы способны!» И он строем повел их к машине. Теперь это были самые счастливые пацаны в мире. У них был Форд 1941 года со всеми этими штучками, которыми мальчишки разукрашивают машины. Скорее всего, ребята попали не на ту дорогу и сожгли весь бензин. Им нужно было на 101. Здесь на много миль нет ни одной автозаправки, и они решили, что мы не обеднеем из-за нескольких галлонов бензина. Если бы у нас горел свет, они, наверное, просто попросили бы. Ли Меллан помахал на прощание Винчестером, и они очень медленно поехали в сторону Сан-Луиса-Биспа и Санта-Барбары, где их ждала сестра. Да, скорее всего, это была ошибка навигации. Им следовало оставаться на 101-й. Ли Меллан помахал на прощание винчестером и нажал на курок. Конечно, они были слишком далеко и ничего не услышали. Они были примерно в пятнадцати ярдах от нас. Машина набирала скорость, и они не могли услышать характерный звук, с которым байок щелкает в пустом стволе.